Глава восьмая. Куст можжевельника О том, кто и зачем приходил из крепости к гончару, и что его сына увели на следующий день в погреб, Рудольф узнал на базаре, куда Уберту выносил свой товар. Возвращаясь с базара, Рудольф не пошел в крепость. От фонтана он повернул в улицу западного предместия, уводящую на холмы у подошвы Соколиной горы. Там, за виноградниками и садами, начинались узкие горные тропы, терявшиеся в каменных осыпях и в густых зарослях стлавшегося по земле можжевельника. Рудольфа любил это тихое, безлюдное место, защищенное большими камнями и дубняком от солнца и ветра. Он нашел его, бродя в поисках лечебных трав после душного каменного мешка крепости, после пыльного солнцепека предместий, с их назойливым криком базаров, тоскливостью набитых беднотой улиц, здесь, на этом клочке дикой, каменистой земли горного отрога, в терпком запахе засхающих трав, в чуть заметно колеблющемся мареве над раскаленными солнцем камнями, в зеленоватой и прохладной тени деревьев, царило торжественное безмолвие. Как в волшебной стране тропа, приводившая сюда неожиданно упиралась в высокий и широкий камень, густо заросший колючим кустарником. И как в сказке надо было смело перейти это препятствие, и тогда за камнем снова появлялась тропа, ведущая дальше в горы. Куда? К логову какого страшного дракона? К чудесам какого волшебного замка. Родольфу хорошо знал, что чудес на свете не бывает. Но каждый раз, когда приходил сюда, вспоминал сказку, которую рассказывала ему мать о волшебной стране, куда после долгих мучений пришел бедняк и разыскал там, наконец, свое счастье. А он Родольф усел на камень у развилки тропы. Это было съеденный временем зноем и стужей, дождями и ветрами, наполовину ушедшей в землю обломок древней византийской церкви с изображением греческого креста. Густо разросшаяся орешина низко клонила ветки к самому камню. В трещине его усердно работали муравьи, длинной вереницей двигаясь взад и вперед, с земли на камень и обратно. Мох и трава пробивались из других трещин. Новая жизнь настойчиво завоевывала себе место на обломке ушедшей жизни. Облокотившийся колени, склонив голову на руки, Рудольфа погрузился в тревожное раздумье. Его плащ сполз с плеч на землю. Не был ли арест сына Гончара одним из узлов, плетущейся приставом сети? Не начал ли миссер Дезидерио хватать на всякий случай, как сказал купец Квиниджи? Надо его, чтобы то не стало освободить Игнацио. Но как это сделать, думал Рудольфу. И мысли его снова и снова возвращались к самому главному — непрестанно тревожившему его вопросу, сились разрешить который, он терялся в мучительных догадках. Прав ли он по отношению к своим друзьям, идя на разрушение планов сеньоров дагуаско направленных против консула? Большинство друзей не хотят понять, что для удачи их общего дела надо оберегать Денегро хотя бы потому, что он враг сеньоров из Скуто что, убрав его со своего пути, Дагуаско развяжут себе руки для тогда уже безудержной жестокости по отношению к крестьянам и ремесленникам. Вот и сейчас они хотят подослать в крепость убийцу. Он знает это от капеллана, продавшегося Дагуаско, и позволил завербовать себя для этого преступления, чтобы предотвратить его. Верно, что Генегро — упрямый законник. Человек, готовый жестоко подавить малейшее отступление от статей устава. В случае восстания простого народа он, вероятно, попытается задушить его любыми средствами. Все это так. Однако сейчас он нужен для общего дела народа. Рудольф в этом убежден, и никакие доводы не заставят его переменить свое мнение. «Только не давать сбить себя с намеченного пути», — думал Рудольфу. Вырвавшись из тумана, мысль заработала четко и быстро. — Да, а как же с освобождением Игнациум? Большая голова Рудольфу склонилась ниже. Через минуту он вскинул голову вверх, встал, выпрямился и, накидывая на плечи фиолетовый плащ, громко сказал. — Вот и прекрасно! Пусть сеньоры назначают день! Родольфо пробрался сквозь колючий кустарнику высокого камня и стал спускаться по тропе. От его тяжелой хромающей походки мелкие камешки с шуршанием катились вниз, опережая его. Родольфо не видел, что камешки бегут не только впереди его, но и догоняют сзади, катясь откуда-то сверху. Не видел он и того, что когда он встал, громко заговорив сам с собою, и пошел. Ветки орешины над камнем раздвинулись, и между ними появилась человеческая голова в шляпе с широкими опущенными полями. На одно мгновение человек замер, прислушиваясь, потом снова исчез за ветками. И некому было предупредить Рудольфу, что слова, сказанные им вслух, были кем-то подслушаны, и что этот кто-то осторожно пробирается теперь вслед за ним, отчего и катятся сверху камешки. Рудольфу редко видел море. И вот сейчас, выйдя через Можжевеловую рощу на площадку над глубоким обрывом, он увидел необозримую морскую ширь, раскинувшуюся на юг, восток и запад, увидел цепь скалистых бухт, вершины мысов и гор, уходящих в обе стороны призрачными громадами, то светлыми, то темными, от плывущих теней облаков, от золотых и голубых отцветов моря. Полный грудью вдыхал Родольфо оживительный морской воздух, любуясь ослепительной красотой моря и чарующей прелестью солдайской долины широкими полосами густых садов и виноградников. Даже крепость с ее суровыми башнями и стенами казалась отсюда сказочным замком, таинственно парящим в золотой дымке. Рудольфу поднял руки, развел их и, глубоко вздохнув, воскликнул «Как хорошо!». К концу дня он пойдет в харчевню золотого барана. Там соберутся его друзья. У каждого из них свое хозяйство как они условно называют круг людей, за которых каждый ручается и которыми должен руководить во время восстания. Хозяйство Паоло – рыбаки и охрана порт, старшего сына Гончара – ремесленники западного предместия и охрана дороги на Скуто, Уберто – ремесленники восточного предместия и дороги на Кафу и Лусту. Рудольфов взял на себя солдат и всех других обитателей крепости, и все переговоры с консулом и начальниками. Много раз обо всем этом было переговорено, много раз обсуждено. Сумма последнего подсчета людей была внушительной. Все ремесленные цехи готовы начать борьбу за свои права. Друзья торопят Рудольфа, не зная о его решении, разрушить коварные планы, до да Он из осторожности не хотел говорить об этом. Противоречия эти тревожили Рудольфу, настоятельно требуя стойкого проявления воли. Как только рудольф сел у стола, к нему подошла Джанинна и, пристально вглядевшись в сидящих поодаль матросов, села рядом с ним. «Только сейчас был тот, из Скуто!» — шепнула она. Не стал ждать, торопился. Велел передать. От сегодняшнего дня на седьмую ночь. Хорошо. Поток воздуха, проникая в харчевню, покачивал горевший фонарь. Большой, тяжелый, он качался медленно и равномерно, и в такт ему ходили из стороны в сторону по сводам потолка тени от железной фонарной оковки. Рудольфу казалось, что те, что сидят за столами, и он сам, плывут куда-то на корабле, укачиваемым волнами. Мужской голос в дальнем темном углу пел тихую песню, и ритм ее мелодии совпадал с покачиванием теней. Все говорили тихо или молчали, прислушиваясь к зунывному напеву. Горька моя жизнь на далекой чужбине, Вдали от моей черноокой любимой, Вдали от родного душа очага, Где счастьем любовь молодая цвела. О море родное, о берег счастливый, О лигурия, отчизна моя! Борись, мое сердце, с невзгодою лютой, Как борется кормчий со злой непогодой, Пусть волны рокочут, пусть ветер ревет, Я с бурью справлюсь, мой чел доплывет. О море родное, о берег счастливый, О Лигурия отчизна моя!» Голос умолк, и на минуту в харчевне наступила полнейшая тишина. Видимо, песня в душе всех всколыхнула Самые сокровенные чувства и думы о далекой родине о нелегкой борьбе за осуществление своих надежд. Обо всем этом думал и Рудольфо, слушая давно знакомую песню генуэзских матросов. И с этими мыслями пришла снова мысль о том, что, обнаружив замыслы сеньоров Да Гуаско, он должен пресечь их во что бы то ни стало, ведь от этого зависит восстание. С другой стороны, Слежка пристава грозит провалом и вместе с тем заставляет быть сугубо осторожным, чтобы все не сорвалось. Первым пришел рыбак Паолу. Как всегда, он добросовестно, по всем правилам, обменялся с цирюльником особым рукопожатием, условным знаком цеха корзинщиков, к которому он был приписан когда-то в Генуе. Рудольф оценил этого молчаливого старика, скупо тратившего свою незамысловатую, но всегда вескую, убедительно верную и честную речь. Паоло отвечал ему тем же, и, может быть, больше других понимал цирюльника, доверял ему и целиком оправдывал те его поступки, которые казались некоторым подозрительными. Паоло спросил себе кружку вина и несколько минут отпевал молча. Потом, пододвинувшись совсем близко к цирюльнику, заговорил тихо. — Меня, Радольфу, это взяло сомнение. Слухи идут с моря. — О чем слухи? — Матросы с галер поговаривают. — Это сарацины на нас собираются. — Как там, в крепости, не слыхать? — Пока нет. — А меня и взяло сомнение. Как же нам быть с нашими-то делами? А то ведь получается вроде поздно об них думать -то. Пока ничего не слышно, — повторил Рудольфу, решив до поры до времени не делиться ни с кем своими опасениями по поводу приближения турок. Слухи, о которых он знал, растут в народе. Паоло удовлетворился ответом цирюльника и снова замолчал. По лестнице сходил Уберто с большой корзиной, наполненной глиняной посудой. За ним Марко. Следом сбежала Симонет. Войдя в харчевню, Уберто поставил корзину наконец одной из лавок у входной двери и выставил на стол кувшин, миску и кружку. Последняя своей глинцевитой новизной вызвало восторг одного из сидящих за столом. Симонетта тотчас поднесла ее, и тот погладил рукой изделия гончара, любуясь им и прищелкивая языком. Протянул девочке монету и перелил свое вино в новую кружку. Так с одной лавки на другую переносил Уберта корзину, а Симонетта переставляла со стола на стол образцы товара. Дошла очереди до стола, где сидели только Рудольфо и Паоло. Когда Симонетта ставила около них посуду, Рудольфо сказал ей, «Выйди сейчас на улицу подальше и погляди, не идет ли человек, похожий на лягушку?» «Как на лягушку?» Симонетта удивленно раскрыл глаза. «Цирюльник всегда придумает что-нибудь смешное». «Я не шучу», — сказал ей Рудольфо. «Он в шляпе с большими опущенными полями». Глаза у него раскосые, а носа совсем нет, как у лягушки. — Увидишь? И беги скорей сюда, скажи нам. Поняла? Симонетта кивнула головой и убежала. Уберто подсел к друзьям. — До каких пор, Рудольфо, мы будем откладывать? — спросил он. — Ты не хочешь считаться с людьми, и это самое плохое. Терпению их может прийти конец. Тогда свою расправу они, пожалуй, и начнут с нас с тобой. Кожевники с нашей улицы говорят, что этот цирюльник Рудольфу в крепости отсиживается. Ждет, что ли, чтобы мы сами за ним пришли? Да и не одни кожевники, в других цехах тоже неспокойно. А мастера разузнали про это, и давай всякими сплетнями подмастерьев своих сбивать с толку. Вступая в цех, вымол, обещали вести себя чинно, честно, клялись соблюдать цеховой устав, а теперь какую-то смуту затеваете. Один мастер портной угрожал, что пойдет в крепость жаловаться, какие у него подмастерье слова говорят, и все такое. Ты знаешь, Рудольфо, что я тебе доверяю? Но сейчас прямо скажу, что ты поступаешь неверно. Пока еще не поздно. Брось свое упрямство, и давай-ка решим скорей, какой день назначим. Ты нам говорил, что за тобой всякие приставские лягушки ходят. А доберись они до тебя, тогда уж нам плохо будет. Уберто подвинул свою корзину поближе, оглянулся и продолжал. Я вовсе не за то, чтобы бросаться, сломя голову. Не подумай этого. — Обсудить еще раз надо, проверить без этого нельзя, а своим хозяйством я могу похвалиться. Парни все как на подбор, весь припас готов, хоть сегодня выходи. А если, как ты говорил, солдаты мешать не станут, а даже, может быть, и помогут, тем лучше. В крепости будем, распорядимся живо. У моего Марко тоже, знаю, дела неплохие, а у тебя как, Паоло? «Хвала Мадонне! Вот видишь, Рудольфу, чего же медлить? Как думаешь, прав я?» Рудольфу ответил не сразу, видимо, о чем-то напряженно думая. «Ты прав», — сказал он, — «откладывать не следует, а зря торопиться тоже нельзя». И, подумав, прибавил, — «думаю, что после праздника Рождества». На лестнице раздались голоса, топот ног, и в харчевню вошли человек десять матросов. Шумной гурьбой они прошли к незанятым лавкам у стола, где сидели Рудольфо и его друзья. Расторопный Франческино засновал от стола к бочкам, к очагу и обратно. Застучали кружки, задымились миски с чесночной похлебкой, кусками жареной баранины и вареной рыбой шум рассаживания и многоголосица сменились тихим говором, сопровождающим сосредоточенную еду. — Пойдем пока поговорим, — сказал Уберто Цирюльнику и рыбаку, кивнув головой на бочке. За ними была дверь в комнату Джанинны. — Марко, смотри за товаром. прежние матросы отдавали должное вину солдайских виноградарей славившемуся далеко за пределами Газарии. А радушие молодой черноглазой хозяйки-харчевни заставляла матросов смеяться и балагурить, забывая на короткое время тяготы безрадостной корабельной неволи. Высоко и дружно поднимая кружки, они пили за здоровье Джанинны из за золотого барана и клялись Бахусом и Святым Эльмом, что нет лучшей харчевни на всех побережьях Великого моря. Задремавший около своей корзины Марко был разбужен шепотом Симонетты. «Где Рудольфо? Где отец? Лягушка пришел!» «Там, у Джанины!» Симонетта стремгла фринулась за бочки и тотчас вернулась с отцом, рыбаком и Рудольфо. «Джанина!» Накорми девочку, она небось проголодалась, сказал Рудольфо, подошедшей к ним хозяйке. Разложи-ка свой товар, Уберто, а тебе, хозяйке, наверное, понадобятся кувшины и кружки. Поторгуйся-ка с ним. И Рудольфу подмигнул Жанини. Та поняла, чего от нее хотят, и, отослав всю монету кочагу, где орудовал Франческино, стала быстро вытаскивать из корзины гончара его изделия. — Пойду, по сяду подальше, — сказал Рудольфу. Джанинна усердно рассматривала кувшин, щелкая его пальцем. Не поднимая головы, она сказала. — Далеко не надо. Я кое-что придумала. И, кивнув в сторону шумевших матросов, прошептала. — С помощью таких молодцов, думаю, удастся. — Вон он! Пожаловал! — прервала она себя. — Делай как лучше, — сказал Рудольф, — и поскорей. Хорошо бы до Колокола. И он отошел к матросам. Джанинна разглядывала посуду и торговалась с Суберто, следя одним глазом за появившейся лягушкой. Он шел вдоль стола, медленно и пошатываясь, видно, где-то уже выпил. Из разодранного рукава грязной рубахи торчал костлявый локоть, Одна штанина была засучена до колена, ноги басые. Он шел, приглядываясь к сидящим, и опустился на скамью рядом с Рудольфу. Он не спросил себе ни вина, ни еды, положил локти на стол и, опустив голову, стал дремать. Никто из сидящих рядом не обратил на него никакого внимания. Джанинна пошла к себе в комнату взглянуть в окно, не темнеет ли. Погода стала пасмурной, и вот-вот пойдет дождь. Ветер трепал листву молодой яблоньки. «Скоро колокол», — подумала Джанинна, и быстро вернулась в харчевню. Она подошла к столу, где сидели матросы. Увидев ее, они наперебой стали приглашать ее выпить вместе с ними. Пришлось уступить. Франческино принес ей кружку вина. Джанинна села за стол, и началось чоканье. Матросы чуть было не подрались за честь выпить первому за здоровье хозяйки золотого барана. Да здравствует, Джанинна и солдаи! кричали охрипшие голоса. Да здравствует, золотой баран! Родольф увидел, как Джанина, закрыв уши ладонями от шума, говорила что-то матросу, как он, смеявшийся перед этим, вдруг насупил брови и недобрыми глазами взглянул в сторону лягушки. Тот, несмотря на шум, продолжал дремать. Сильно, должно быть, был пьян. Матрос сказал что-то на ухо двум своим товарищам, потом встал и, ударив кулаком по столу, крикнул. — Эй, друзья! Говорю от имени хозяйки! — Тише, слушай! — закричали кругом. — Друзья! Мы сидим, не видим а на улице уже темнеть начинает. Не дожидаться же нам здесь городской стражи и подводить Джанину. Поели, попили, пора и честь знать. Пора и на корабль. Завтра чуть свет уходим в море. Забыли? Знаем, что ты нас учить взялся. Верно, он говорит, пора на корабль. Пошли, идем. Голоса благоразумных постепенно заглушили голоса немногих протестующих. — Вот что еще, друзья, — продолжал матрос, — наше дело морское. Когда мы теперь еще придем в солдаю? Давайте-ка уйдем отсюда не просто, а торжественным шествием в честь золотого барана. Пойдем в порт с песнями. — С песнями! Пошли! — «Да здравствует золотой баран! Пошли!» — кричали матросы, поднимаясь из-за стола и толпясь у лестницы. Поднялась веселая шумная сутолка подвыпивших людей. С трудом налаживалась нестройная песня. Опять послышался голос матроса, перекрывающий шум. «Хе-хей! А вот этого красавца!» — он показал на роскосова незнакомца. Мы захватим с собой, не ночевать же ему здесь. Поднимай его! Поднимай! Поднимай!» Закричали вокруг, и десяток рук подхватил незнакомца. Он не сопротивлялся, только мычал. Шляпа его упала, и легущая голова беспомощно болталась из стороны в сторону. Рудольф увидел, с какой злобой на лицах Матросы подняли к себе на плечи этого человека. Распоряжавшийся шествием матрос что-то сказал Франческино, тот убежал и принес ему веревку. Откуда-то появились два зажженных фонаря, и вся эта шумная ватага, медленно пошатываясь, поползла вверх по лестнице. Рудольфо пошел за ней. Выйдя на улицу, он остановился, а толпа, все так же покачиваясь, уходила по направлению к порту. Зазвонил колокол, смешав свой голос с песней. Было ветрено, моросил дождь, и в сумерках теперь уже далеко, где-то у поворота, к храму двенадцати апостолов, мелькали огоньки и фонарей. Когда вышли на дорогу, уходящую вниз к порту, распоряжавшийся матрос приказал тем, что несли незнакомца, сойти с дороги в ложбинку, заросшую кустарником. Незнакомец продолжал спать. Его положили на землю, стянули с него штаны, связали ноги и руки веревкой и посадили в куст. Тут он замычал довольно громко. Матрос наклонился к нему. — Слушай, вонючий пес, если не подохнешь здесь, так чтобы духу твоего в солдае не было больше. «Посмеешь остаться? Будешь висеть на дереве или рыб кормить в море?» «Понял, бестия дьявола!» В ответ незнакомец жалобно застонал. Матросы ушли. Стало почти совсем темно и тихо. Колоколы песню умолкли. Проходивший неподалеку ночной патруль с горожан слышал жалобный стон в ложбинке. Но кому же была охота идти туда в такую темную, дождливую осеннюю ночь? А кроме того, шедший в патруле всеми уважаемый в предместе мастер, человек рассудительный, сведущий в колдовских делах, сказал, что такого рода стон – обычная хитрость сатаны, заманивающего верующих людей, и что благоразумнее повернуть обратно, не доходя до этого места». Патруль тотчас же это и сделал. Куст, в который посадили незнакомца, оказался кустом можжевельника, чрезвычайно ветвистым, с множеством приострых колючек.